будущему казнённому королю Карлу I, будущей своей жертве. Но о Кромвеле есть, конечно, не только легенды. Существует и серьёзная литература. Например, книга М. Абарга Кромвель и его время, изданная более полувека назад. В серии Жизнь замечательных людей в 1980 году появилась книга Т. А. Павловой Представлена личность Кромвеля и в общих трудах по истории английской революции. Кромвель, носитель невиданного титула, который он, видимо, сам придумал, лорд-протектор Англии, защитник страны и защитник революции. Имя его до сих пор вызывает страх. Ему установлен памятник, но любовь в Англии этот человек не пользуется. Его вознесли волны революции, они оказались сильнее той несклонности к революционности, которая была свойственна его натуре. Ведь первые 40 лет своей жизни он провёл в тени, в тихой заводи. Он родился в 1599 году. Корни его семьи прямо восходили к безумным временам дикого английского абсолютизма Генриха VIII. Именно тогда род Кромвелей получил земли, конфискованные у католической церкви, на этом была основана их богатство. Среди предков Оливера был некто Томас Кромвель, фигура большого масштаба.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 Дядя Оливер, живший на широкую ногу, разорялся, а отец богател. Он был избран в парламент, стал мировым судьёй, в общем, сделал карьеру сельского помещика, сквайера. Мать, Элизабет Стюарт. Эта фамилия не указывает на родство с королевским домом. Она была ещё более ревностной пуританькой. В семье было 10 детей, но два старших мальчика умерли в младенчестве, и Оливер пятый ребёнок по счёту.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 зрело то, чему предстояло превратиться скоро в революцию и гражданскую войну. Кромвель произнёс в палате общин одну, почти никем не замеченную речь. Она была посвящена защите прав пуритан, вскоре он получил наследство в городе Илли в графстве Кембридж. Там он тоже прекрасно повёл своё хозяйство, ещё больше разбогател и снова был выдвинут в парламент. Он стал депутатом палаты общин. знаменитого долгого парламента, открывшегося в 1640 году и принявшего знаменитую великую реманстрацию, 204 пункта против абсолютизма. В 1642 году в возрасте 43 лет Кромвель предпринял своё первое революционное действие по решению парламента, потребовавшего, чтобы каждый депутат наводил порядок в своём округе. Кромвель овладел замком в Кембридже.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 Кромвель понял силу идейной веры. К 1643 году его заметили как полководца. Он предпринял очень умный маневр, отделяя восточную часть роялистских сил от западной. За эту операцию парламент произвел его в чин полковника, а вскоре он стал генералом. Кромвель оперативно и уверенно формировал под властную парламенту восточную армию. Понятно, что не все шло гладко.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 оказались слабыми и недостаточно преданными. В сущности, они хотели одного независимости. Судьба Карла их не интересовала. Стьюартов в Шотландии не любили ещё со времён глубокого средневековья, а таких талантливых полководцев, как Кромвель, король не нашёл. Ему не на кого было опереться. Именно Кромвель стал инициатором казни Карла I, борцом за эту казнь. На суд парламентом были отряжены так называемые комиссары. Но на первое заседание из них явились только 53 человека. Не каждый хотел участвовать в принятии решения о казни законного помазанника Божьего. Кромвель даже зять, кроме Уилли Ферфакс. Когда о нём спросили, его жена презрительно бросила из зала: "Он слишком умён, чтобы прийти сюда". Кромвель убеждал участников суда: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 да и вообще всех противников абсолютно. Она заставила дрожать троны, а Кромвельс сделал все властным. 19 мая 1649 года Англия была провозглашена республикой. Упразднена ницелисаобразная власть короля и палата лордов тоже. Позднее эти институты были восстановлены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 Теперь хотел вернуть короле. Меньше чем через полгода Ричард отказался от должности. Он обеспечил себе долгую спокойную жизнь, а Англия бурно приветствовала короля Карла II. Оливера Кромвеля посмертно предали казни. Всего 3 года назад его пышно, как короля, хоронили в Вестминстерском аббатстве. Теперь же тела Кромвеля и двух его соратников извлекли из гробов и повесили за шии. Скелеты весели до вечера. Потом их сняли, головы нацепили на копья и выставили в центре Лондона. Революция мастерица страшных судеб.